Анастасия, 37 лет, Москва, Россия. Когда глава с историями пациентов уже была почти готова, я решил уточнить у своего арендодателя Насти, не готова ли она поведать читателям историю своего мужа Сергея. И она согласилась, чем немало меня удивило. В конце истории вы поймете, почему для меня это было неожиданно. Настя прислала мне длинное аудиосообщение с рассказом и мне оставалось только перенести его в печатную форму и немного структурировать. Конечная версия истории, разумеется, с Настей согласована. Мы с Сережей познакомились на первом курсе университета, но отношения между нами завязались уже после окончания учебы. Мы начали встречаться в 2008 году и с тех пор ни разу не расставались. Довольно долгое время наша жизнь была абсолютно идеальной, без каких-либо оговорок. Проблемы начались в 2013 году, когда в течение месяца у обоих Сережиных родителей был диагностирован рак. У мамы обнаружили рак матки, а у отца рак кишечника. Причем маме врачи однозначно сказали, что жить ей осталось лишь несколько месяцев. Сережа был очень привязан к родителям, и потому, когда у него вскоре начался тремор в правой руке, мы подумали, что дело исключительно в нервах, и не стали придавать этому значения. Тем не менее, тремор не проходил, и со временем я заставила мужа обратиться к неврологу за антидепрессантами. В результате он начал принимать препарат Адаптол, но это ничуть не помогло. Сережа левша и плохо работающая правая рука не слишком сильно мешала ему жить. Но я все же заставила его сходить к еще одному врачу-неврологу, и на этот раз нам попался хороший специалист. Он сразу сказал, что проблема была не в нервном расстройстве, а потом отправил Сережу на МРТ головного мозга. Результаты показали наличие очагов демиеленизации, однозначных индикаторов рассеянного склероза. Врач с полной уверенностью сказал, что у Сережи был рассеянный склероз, но Сережа мгновенно ушел в отрицание и начисто отказался в это верить. Конечно, он не мог не признавать, что у него появились серьезные проблемы со здоровьем, но по загадочным причинам он не захотел признавать наличие у себя неизлечимого заболевания мозга и списывал все беды на расстройство нервов из-за болезни родителей. Прошел примерно год, и состояние Сережи продолжало ухудшаться. Летом 2014 года я диктовала ему список покупок, и он не смог записать его ручкой на бумаге. Получались у него лишь какие-то каракули. После этого муж все же признал наличие проблем, и мы начали ездить к различным врачам. Мы посетили несколько врачей в городских и частных клиниках, но простого решения проблемы никто предложить не мог. К тому же они все упорно говорили о рассеянном склерозе, с чем Сережа был в корне не согласен. Кроме того... Он ездил на консультацию к профессору гематологии Денису Анатольевичу Федоренко, и тот после осмотра и анализов сказал, что оценивает вероятность сережного выздоровления после трансплантации стволовых клеток примерно в 70%. Мне к тому моменту уже стало вполне очевидно, что ТСК была бы лучшим выходом в нашей ситуации. Но Сережа наотрез отказался. В первую очередь из-за наличия химиотерапии в программе лечения. Оба его родителя в тот момент лечились от рака, и Сережа видел, как они мучились и страдали от химиотерапевтических препаратов. Он твердо сказал, что химия его убьет, и потому отказался от этого лечения. Между тем, какое-то лечение все же было необходимо выбрать, и уже скоро Сережа начал свое путешествие по миру альтернативной медицины. Чего он только не попробовал, Сережа посетил нескольких мануальных терапевтов и все они обещали, что проблемы уйдут вместе с зажимами в теле. Сережа ездил на сеансы иглоукалывания, а также принимал всевозможные травки, грибочки и корешки. Все это, по обещаниям врачей, должно было вскоре привести к полному выздоровлению. Он также пробовал несколько гомеопатических препаратов, а однажды поехал в аюрведический санаторий откуда вернулся, обвешенный различными бусами и волшебными камешками, все эти украшения тоже должны были его вылечить. И Сережа почему-то в это верил. Сережа даже ездил к некоему шаману куда-то в Тверскую область, и этот шаман тоже пообещал ему выздоровление. Требовалось всего лишь провести определенные ритуалы. Разумеется, болезнь Сережи прогрессировала, хотя он и не хотел признавать ее наличие. В конце 2014 года Сереже стало тяжело ходить, и он сильно упал на переходе на железнодорожной станции. Мы жили за городом, и станция электрички находилась всего в 7 минутах ходьбы от дома. Стало ясно, что общественный транспорт ему больше не подходит, и в 2015 году ему пришлось нанять водителя, чтобы добираться до офиса. Однако работать становилось все труднее, и уже в начале 2016 года Сереже пришлось перейти на удаленную работу из дома. Несмотря на все снятия зажимов, открытия чакр, травки и грибочки, болезнь продолжала быстро прогрессировать, и уже в конце февраля 2016 года Сережа совсем перестал выходить из дома, так как это стало для него слишком тяжело. Несмотря ни на что, даже в этот момент, он отказывался признавать, что действительно болеет рассеянным склерозом. В 2018 году, когда Сережа уже не мог ходить без ходунков или посторонней поддержки, он обратился к еще одному альтернативному врачу-неврологу, доктору медицинских наук, генералову Василию Олеговичу. Вместе с нутрициологом и своей команды, Василий Олегович составил план Сережиного питания и предполагалось, что улучшение – не заставят себя ждать. Вначале Сережа на несколько дней положили в стационар больницы, но впоследствии лечение происходило исключительно на дому, потому что выходить из дома он был на тот момент уже не в состоянии. Сережа стал рекламным пациентом, и Василий Олегович регулярно выкладывал его успехи в Инстаграм. Социальная сеть instagram признана в России экстремистской, и запрещена на территории Российской Федерации. Самое интересное в этом то, что Сережа тоже замечал какие-то улучшения, хотя объективно все было ровно наоборот. Например, он говорил мне что-то вроде «Вчера я не мог сидеть на кровати, а сегодня могу. Разве ты не видишь прогресс?» Но при этом он почему-то забывал о том, что еще месяц назад все было значительно лучше, чем сегодня. Серёжа часто появлялся в Инстаграме доктора Генералова, и вскоре там даже появился хэштег «Наш Серега. Глядя на ленту Инстаграма, можно было подумать, что Сережа действительно находится на пути к скорому выздоровлению. Василий Олегович, хотя является врачом-неврологом и доктором медицинских наук, поначалу охотно согласился с Серёжей в том, что его проблемы были вызваны нерассеянным склерозом. Он записал Сережина симптомы насчет некой грибковой инфекции, вылечить от которой могли лишь редкие препараты, произведенные в Индии и доставленные оттуда. Кроме того, он прописал ему несколько БАДов, которые должны были восстановить балансы в организме и гормональную терапию ЧГХ – хорионический гонадотропин человека, а также назначил тренировки дыхания на специальном аппарате, вызывающем гипоксию, Предполагалось, что это должно было позитивно повлиять на состояние митохондрий. Однако все это не помогало, и Сережа продолжала становиться хуже, а потому вскоре доктор предложил укол мезенхимальных стволовых клеток. Когда Сережа отказался от стволовых клеток, доктор сказал ему, что он остановился всего лишь в паре шагов от выздоровления. По его словам, организм был уже почищен, и теперь это дело было за малым. Через некоторое время после Сережиного отказа Василий Олегович слился, перестал выкладывать Сережина успехи в Инстаграм и просто переключился на лечение других пациентов. Он так и не признал, что за два года абсолютно ничем не смог ему помочь. Между тем Сережа продолжала становиться хуже, и в 2019 году он не мог ходить даже с поддержкой. Иногда мне приходилось буквально тащить его на себе а весит он в районе 100 кг. В 2020 году я в отчаянии поехала на еще одну консультацию к профессору Федоренко, но он сказал, что теперь уже поздно, так как нервная ткань отмерла. Пока Сережа лечился у альтернативных врачей, он упустил возможность получить, судя по всему, единственное лечение, которое могло вернуть его к жизни. Это удивительно, не правда ли? Врач, который действительно мог помочь Сереже, на первом приеме сказал, что сможет вылечить его с вероятностью 70%. А на втором, что уже ничем не сможет ему помочь, но в то же время несколько врачей, которые никогда и ничем не могли ему помочь, поголовно обещали стопроцентную вероятность полного выздоровления. Как видите, от выбора ошибочной схемы лечения не могут застраховать даже врачебные регалии. Среди серьезных врачей, в числе прочих, были кандидаты и доктора наук. Рассеянный склероз относится к тем болезням, при которых с состоянием больного часто происходят самые разные метаморфозы. И иногда больному действительно становится легче, причем обычно это происходит исключительно за счет эффекта плацебо. Врачи, в свою очередь, часто несознательно или даже сознательно, что еще хуже, делают ошибочные выводы о полезности того или иного лечения, и хуже всего то, что пациенты слишком часто верят врачам на слово. Ко всему прочему, Сережа был убежден, что у него нет рассеянного склероза, и долгое время хотел лечиться только у тех врачей, которые были с этим утверждением согласны. К чему все это привело? 18 марта 2023 года, когда Сережа уже несколько лет не мог встать с инвалидной коляски. Наш помощник по дому кормил его с ложки, как маленького ребенка, и Сережа не смог проглотить еду, в результате чего задохнулся и умер прямо у меня на глазах. Скорая помощь приехала только через 25-30 минут после звонка, когда было уже слишком поздно. Мы, разумеется, пытались его реанимировать сами, но, к сожалению, все оказалось бесполезно. У нас с Сережей два сына, которые теперь будут расти без отца. А мне до конца своей жизни придется думать о том, что если бы Сережа в 2015 году согласился на трансплантацию стволовых клеток, все могло бы пойти совсем не так.